Глава 63. Перелеты с хитрого в Тегель Генри Смии осуществляли бизнес-классом в сопровождении опытного доктора и молодого практиканта с серьезным выражением лица. Все было полностью оплачено и продумано до мелочей, и все равно мои нервы были на пределе. Стоя на кухне и упираясь указательным пальцем в рисунок, закрепленный мной на холодильнике, я с точностью знала, что ярко-желтое, напоминающее солнышко пятно ⁇ это Мия а ярко-красное пятно, больше напоминающее подозрительный сгусток, — это я». Мия нарисовала этот рисунок накануне, перед вылетом. Я навещала ее каждый день. В понедельник вечером после работы, во вторник и среду, все свободное время перед работой. Сегодня встретилась с ней в 4 утра в аэропорту. Она была очень бледной. Взгляд и палец я оторвала от холодильника сразу после того, как заметила появление Коко. «Может быть, поспишь?» Сонно поинтересовалась она, кутаясь в старую теплую шаль. Из-за внезапно закрепившихся на британских островах морозов, по ночам достигающих отметки в целых пятнадцать градусов, в нашем картонном домике и вправду заметно похолодало. «Не хочу», — сдвинула брови я, посмотрев на наручные часы. «Шесть. Через пятнадцать минут они должны приземлиться. В аэропорту их встретят. Генри пообещал позвонить». «Ладно, давай дождемся звонка вместе» выдохнула Коко, пройдя мимо меня к кофеварке. «Знаешь, я лучше прогуляюсь», — неожиданно выдала я, несмотря на то, что знала наверняка о низкой температуре воздуха снаружи. «Вот как?» — Удивленно вздернула брови Коко, когда я уже набрасывала на себя куртку. «Ну, ладно, как знаешь». Выйдя на улицу, я глубоко вздохнула, вобрав в лёгкие до боли колючий воздух, после чего с носом закуталась в шарф. Часом ранее, вернувшись из Лондона, Я, разворачиваясь у родительского дома, у которого оставил отца, заметила свет в мастерской мистера Гутмана. Этот свет не давал мне покоя, и уже спустя каких-то пятнадцать минут я шагала, проваливаясь в глубокие сугробы. Серьезная редкость для Англии. В сторону дома с светящимся в окне огоньком. С наступлением зимы рассветать стало поздно, из-за чего создавалось впечатление, что я оставляю свои глубокие следы глубокой ночью, а не ранним утром. Дверь дома мистера Гутмана открылась прежде, чем я успела пересечь его двор. «Доброе утро!» — почему-то весело произнесла свое приветствие я, словно внутри меня не бушевал вихрь заряженного беспокойства. «Доброе. Поедешь со мной?» Коротко и без лишних разъяснений вдруг поинтересовался у меня мистер-художник. «Поеду!» — без лишних уточнений ответила я, так и остановившись посреди сказочно заснеженного двора. Допотопный Кадиллак 2000 года выпуска на непривычном для него морозе отказался заводиться с первого раза. Однако со второй просьбы взревел точно лев могучим горлом. Мы с мистером Гутманом отправились в Лондон, чтобы закупиться в магазине органических продуктов, начинающим работать с восьми часов утра. Мистер Гутман всегда выезжал в начале седьмого, благоразумно плюсуя к времени в пути то время, которое необходимо простоять в утренней пробке – чтобы в итоге пробраться вглубь Лондона. Мы стояли в пробке уже полчаса, однако молчание, которое закрепилось между нами после моего согласия составить этим утром компанию мистеру Гутману, мы нарушать не собирались. Слишком хорошо нам молчалось в холодном салоне Кадиллака. Да и слишком громким было наше молчание, чтобы желать его перекричать. Мы остановились на пустой парковке напротив магазина органических продуктов ровно в 8.01. Светать только начинала, и фонари все еще поливали теплыми лучами искусственных солнц блестящие белоснежные кристаллы холодного снега. Мы молча покинули машину, молча вошли в магазин, молча взяли пластмассовые корзинки, как вдруг неожиданно наше молчание оборвал продавец-консультант, весело сообщивший нам о поступлении в магазин свежей клубники. Клубника в январе та еще редкость, стоимость которой могла бы устрашить меня. «если бы я специально не обошла отдел с клубникой стороной». С Олафом мы встретились на кассе. Однако единственный продавец-консультант, напугавший нас перед этим своим слишком громким и слишком радостным голосом, испарился, из-за чего нам ничего не оставалось, кроме как ожидать его возвращения. «Ты веришь в удачу?» Неожиданно поинтересовался стоящий ко мне правым боком художник. Я подняла на собеседника удивленно вопросительный взгляд из-под лобья и сразу же поняла, с чего вдруг возник столь странный вопрос. Мистер Гудман внимательно смотрел на три последних лотерейных билета, несуразно торчащих между упаковок, жевательных резинок и фруктовыми леденцами. «Я не играю в лотереи», — коротко ответила я. «Осталось всего три билета. Вдруг это судьба? Давай выбери билет, который принесет мне выигрыш». Не задумываясь, я гулко выдохнула и уже спустя секунду положила на транспортную ленту все три билета. «Если вы считаете, будто я способна принести вам удачу, вы крупно ошибаетесь. А уж если ошибаться по-крупному, тогда делать это уверенно. Так что приобретайте три». Генри позвонил мне только после того, как мы с мистером Гутманом вышли из магазина. Берлин засыпала снегом, из-за чего возникли проблемы с передвижением наземного транспорта. Но в остальном все прошло гладко. Мия уже сдала анализ крови, И спала в своей палате, а Генри направился в отель. На вопрос о том, почему он не позвонил мне раньше, Генри ответил, что засуетился и забыл. Меня не устраивал подобный ответ, и все же я его приняла. Просто не хотела давить на старого друга, прекрасно понимая, что он впервые за последние 10 лет выехал за пределы Британии. Плюс ко всему со столь важной миссией и сразу в столицу государства, в котором ни разу в своей жизни не был, языка которого он не знает. Это сложно. Уже заезжая в гараж, мистер Гутман не предложил, а попросил меня зайти к нему в гости. Слишком привыкнув к тишине, в знак своего согласия, я лишь молча кивнула головой. Мастерская мистера Гутмана после продажи его картин с благотворительного аукциона теперь казалась непривычно пустынной. Только по центру комнаты у одинокого Мальберта стояла одна единственная картонная коробка. Это была та самая коробка, которая когда-то сблизила меня с художником. Я узнала ее по крупным голубым наклейкам, прикрепленным на ее боках неравномерными треугольниками. Вы продали все свои работы? Голка, сглотнув, посмотрела на рядом стоящего художника я. Я продал все, кроме одной. Мистер Гутман зашел за открытую дверь и, взяв в руки плоский, упакованный в бумагу прямоугольник, вернулся ко мне. Нет ничего дороже памяти. Нет ничего больнее памяти, не согласилась я. «Память делает нас живыми», — многозначительно приподнял брови мистер Гутман. «Память убивает», — категорически повела головой я. Мистер Гутман, кусая губы, некоторое время хмурил свои красивые густые брови, прежде чем протянул мне упакованный в бумагу внушительных размеров прямоугольник. «Это портрет твоей матери. Я создал его и сохранил ради памяти. Ради твоей памяти», — с расстановкой добавил художник. Помедлив несколько секунд, я все таки приняла подарок, который вдруг показался мне неожиданно тяжелым. Вспомнив о тяжести, я вновь перевела свой взгляд на стоящую Мольберта коробку стараясь не моргать, чтобы не спровоцировать боль в начинающих резать глазах. «Это ведь та коробка, благодаря которой мы начали наше общение? Что в ней?» Мистер Гудман положил руки в карманы брюк и, подумав секунду, многозначительно ответил. «В ней лежит то, чего еще нет». Художник говорил о еще не нарисованных картинах, но то слышанного перед моими глазами скоростным экспрессом промчались последние десять лет моего существования. Моя жизнь ⁇ не нарисованная и не рисующаяся, непрожитая и непроживаемая, несуществующая и обреченная на существование. Ее легко узнать по холодным кособоким наклейкам, впившимся в мое существование пожизненным клеймом в виде трех дыр в области сердца. Моя жизнь. Ее не было, нет и не будет. А чего же тогда она такая тяжелая?